Глава 19 Густой лес, темный, как могила. Позади остался истерзанный, ушедший в себя разум Долоресу Сотул, которую покинул возлюбленный, едва она позволила чувствам овладеть собою. Впереди их ожидал Ка и все, что в нем находилось. Меж этими двумя точками лежали недружелюбные, поросшие лесом склоны горы Кав. Единственное, что заставляло взлетающего орла двигаться вперед, это воображаемая картина. Прямо перед ним, рука об руку с безликим мистером Сиспи, шагает птицепес. О том, что заставлял идти вперед мистера Джонса, взлетающий орел мог только догадываться. Где-то в закоулках его головы возник едва уловимый вой. По мере их продвижения вверх, этот вой, как казалось, взлетающем орлу постепенно звучал все громче. Вергилий Джонс не подавал виду, что слышит его. У него был потерянный вид человека, вспоминающего старые привычки. «Да-да, вот сюда!» — бормотал он себе под нос и внезапно принимался грузно проламываться сквозь кусты. «Вот черт!» — тихо приговаривал он и прятал лицо в ладонях, видимо, погружаясь в воспоминания или упреки, а потом снова вскидывал голову и бросался вперед, как раненый бизон. Взлетающий орел шел следом. Так, петля, иногда залезая прямо в заросли, они поднимались по склону горы к ее вершине. Вы не прекращался. Может, просто уши шалят?» И может, этот звук становится все громче только потому, что взлетающий орел продолжает о нем думать? Уже в отчаянии взлетающий орел сильно хлопнул себя по лбу. Несколько секунд после этого лес стоял у него перед глазами плотной непроницаемой стеной, нависающей, давящей. Взлетающий орел моргнул. Наваждение прошло. Заросшая тропинка под ногами вернулась на место. Вергилий Джонс уставился на него. — Вы кричали? — спросил он. — Что случилось? — «О чем вы говорите?» — удивился взлетающий орел. «Вы что, не слышали свой крик?» «Определенно нет», — раздраженно ответил взлетающий орел. «Вы шутите?» «Нет-нет, уверяю вас», — ответил мистер Джонс. «Скажите, а вы что-нибудь слышите? Например, такой очень высокий свист левой?» «Слышу», — ответил взлетающий орел, чье беспокойство быстро росло. «Да, все верно», — произнес Вергилий Джонс. «Мой слух, как и зрение, начал подводить меня, особенно на высоких частотах». «Видите ли, мы входим в зону эффекта. Теперь мы будем все время разговаривать друг с другом. Здесь это жизненно важно». «Что это за эффект?» — спросил взлетающий орел. «И почему нам нужно разговаривать?» «Разговаривать можно обо всем, кроме самого эффекта», — уклончиво ответил Вергилий Джонс. «Сейчас нет времени объяснять. Пожалуйста, делайте так, как я велю. Тишина сейчас особенно опасна». Взлетающий орел решил сдержать шквал вопросов и последовать совету мистера Джонса. «Как вы считаете?» — спросил он. Дало распоправиться? «Надеюсь, что да», — откликнулся мистер Джонс. «Надеюсь, от всей души». Наступила короткая пауза. Затем мистер Джонс разразился речью. «Вы слышали историю о том, как однажды в вашей стране проститутка развязала гражданскую войну. Ее звали Полли Адамс». Взлетающий орел не мог думать об этом. Его голова была занята другими мыслями. Он думал о сестре-птице-пес, о мотивах мистера Джонса, о дремучей чаще, в которой они, похоже, уже заблудились, о вое в ушах, о вое в ушах, о вое в ушах, который становился все громче и громче. Вергилий Джонс уже кричал ему в ухо. «Вот, послушайте загадку, мистер Орел. Как по-вашему, почему ирландец всегда надевает три презерватива?» Головокружение, слабость. Совершенно незнакомые взлетающему орлу прежде, теперь они прочно завладели им, как та волна, которая принесла его на остров Кав. К ним добавилось ощущение сметенной растерянности, которое он испытал в Средиземном море перед тем, как потерять сознание. Его ноги задрожали, стоять было все труднее и труднее, а подниматься в гору и вовсе невозможно. Он остановился, его лоб пылал, свистящий вой делался все громче и громче. «Не знаю, мистер Джонс», — сказал он слабым голосом. «Так почему ирландец что-то мешало ему видеть?» Вергилий, казалось, ушел уже очень далеко. Его рука протянулась к взлетающему орлу через световые годы, как длинное извивающееся щупальца. Орел инстинктивно отшатнулся и упал. Кость заломила от холода, лоб теперь был ледяным. Вой оглушал его так, что он почти не слышал громкий голос Вергилия. «Не беспокойтесь!» — кричал тот. «Это всего лишь легкий приступ лихорадки измерений. Скоро все пройдет!» Слова повторялись эхом и затихали. «Лихорадка измерений! Что это такое?» Залетающий орел разозлился, опять его держат в неведении, и туман перед глазами как будто рассеялся. Он увидел над собой озабоченное лицо Вергилия Джонса. «В темноте под деревьями хуже!» — кричал Вергилий. «Нужно добраться до поляны! Я помогу!» «Соберитесь силами и сосредоточьтесь на моем голосе. Я буду все время что-нибудь говорить. Дневной свет помогает. Он прогоняет чудовищ». «Чудовищ», — слабо повторил взлетающий орел. «Они обитают внутри вас», — объяснил Вергилий Джонс. «Внутри!» Голос мистера Джонса снова ослаб и стал пропадать. У взлетающего орла опять закружилась голова и глаза, начала застилать пелена. «Я не могу объяснить!» — орал ему из дальнего конца длинного тоннеля Вергилий Джонс. «Чтобы понять, нужно самому пройти через это. Слушайте мой голос! Слушайте только мой голос!» Страх обуял взлетающего орла, страх здорового человека перед неведомым недугом. Он почувствовал, как уверенность оставляет его. Что он вообще здесь делает? Что за бесовские силы обуяли его? И почему только он не убил себя, когда у него был такой шанс? Хотя, возможно, он уже умер. Да, конечно, умер. Упал за борт яхты, утонул, и вот теперь в пекле. А Вергилий Джонс — демон, и то, что сейчас происходит, — это какая-то адва мука. Да, он точно умер. Ах, я вспомнил, вспомнил! Я был взлетающим орлом. Неведомая коснулось меня крылом, и я не смог этого вынести. Сошел с ума. Галлюцинации. Сначала я думал, что это галлюцинации, но постепенно они приобрели очертания абсолютной реальности, и до меня, словно сон, доносился голос Вергилия Джонса. Мир перевернулся, взбираясь на гору. Я спускался в глубины преисподней, забираясь в собственную душу. Картина, виденная мной, застыла в своих очертаниях, но претерпела мириады мгновенных превращений. В ней менялись краски, деревья превращались в движущихся существ, «Твердь становилась водою, а небо — твердью», — трава говорила, цветы играли музыку. Во время одних трансформаций Вергилий Джонс бесследно исчезал, в других он был огромным гноящимся чудовищем, где-то был мертв. Иногда я слышал его далекий голос. Он говорил со мной, произносил слова утешения и совета. Уда, да, то было крещение огнем. Вергилий Джонс и я — странная пара соратников». «Он выжженный человек, пустая оболочка прошлого, спокойное знание некой великой неудачи. Я человек незавершенный, увлеченный поиском гибельного знания, которое должно покончить со мной. В глазах смерти я ищу свое лицо. До недавнего времени я совершенно ничего не понимал, но он любил меня как сына, как последнего из своих живых сыновей. И едва я оправился от этой лихорадки, я тоже полюбил его, пусть плохо и недостаточно сильно». Он не бросил меня и вытащил совершенно беспомощного и безвольного на поляну и все время говорил, говорил, говорил, силясь вырвать мой рассудок из когтей, разрушающего разум эффекта. В темноте, пока мы не добрались до поляны, я потерял его, но на поляне его голос придал мне сил, и он смог достучаться до меня. Вергирий Джонс, душа без надежды на будущее, он решил помочь мне с моим, Оставил свою подругу Долорес, свою любовь и печаль, и теперь возвращался туда, откуда куда-то бежал. Храбрый человек. Для того, чтобы пройти через лихорадку и остаться в живых, нужно отбросить все «почему». Тем не менее, перед самой развязкой я получил ответы на все свои безответные «почему», а сверх того и на несколько незаданных. Волоча взлетающего орла к поляне, Вергилий Джонс говорил, «Ох, дорогой мой друг, жаль, что все это приключилось именно с вами». Гримус сговаривал, что в этом лесу человек либо находит себя, либо теряет. Между мной и вами большая разница. Я могу только терять. И ничего-то вы, не старорил, пока не поняли. В этом ваша слабость, но и ваша сила. Неведающие себя идут вперед с оптимизмом невежд. Иногда это даже спасает им жизнь. Стоит только понять себя, как человеком овладевает ужас осознания того, кто он и что он сделал». «Осознанный человек может оказать на мир огромное влияние, и на его плечи ложится бремя последствий и вины за это». Добравшись, наконец, до поляны, мистер Джонс сел, положил голову взлетающего орла себе на колени и задумчиво поведал ему ответ на свою загадку. «Ирландец всегда надевает три презерватива, чтобы быть уверенным, уверенным и уверенным». Про себя он подумал. «Теперь, мистер Джонс, пришло время узнать, какой из тебя проводник».